Семнадцатая. «Проклятье, что это?» — закричала Тина. «Ваш гараж горит!» «Это не пожар», — сказала Сабина. Тимбальд тоже бросился было к двери, но Сабина его остановила. «Вы идите к жене, а мы позаботимся об этом. Из дома можно попасть в гараж?» «Да, по этому коридору. Рядом с противопожарной дверью висит огнетушитель». Тимбальт оставил их в кухне, а сам помчался в прихожую и по лестнице наверх. Сабина и Тина тоже побежали в прихожую по темному коридору, мимо полок с какими-то продуктами, и оказались перед желтой противопожарной дверью. Тина позвонила в службу спасения, вызвала скорую помощь и пожарных и назвала адрес Тимбальда. Пока Сабина дёргала ручку, пытаясь открыть дверь. Заперта. Она огляделась. Ключа нигде не было. Тогда она присела и посмотрела в замочную скважину. Ключ торчал с другой стороны. Черт! Сильно пахло выхлопными газами. За дверью слышался тихий рокот автомобильного двигателя. Она вытащила пистолет из кобуры. «Назад!» — крикнула она и прицелилась в замок. Тина, все еще говорившая по телефону, прижалась к стене за стеллажом с канистрами и масленками. Сабина выстрелила. Первая пуля с чавканем отрикошетила в боковую стену. Следующие две вошли в дверь и разорвали цилиндр. Выстрелы были такие оглушительные, что у Сабины заложило уши. Между тем Тина закончила говорить по телефону и сняла огнетушитель скрепления. Сабина отодвинула искорёженную задвижку в сторону, открыла тяжелую дверь, и в лицо им тут же ударило зловонное облако выхлопных газов. Весь гараж был в сером чаду. Сабина разглядела только стопу автопокрышек, за ними уже ничего не было видно. Она сделала глубокий вдох, закрыла нос и рот футболкой и вошла в гараж. Она убрала пистолет в кобуру, потому что здесь их уже никто не мог подстерегать. Любой давно уже потерял бы сознание. Свободной рукой она разогнала дым и увидела машину. Нащупала дверь водителя и открыла ее. В лицо пахнуло жаром и едкими выхлопными газами. В салоне машины наверняка было больше 40 градусов. Сквозь дым она увидела, что на пассажирском месте кто-то сидит. Одновременно краем глаза она заметила, как Тина распахнула единственное окно в гараже. Побежала к гаражным воротам и начала искать открывающий механизм. Кашля и со слезящимися глазами, Сабина забралась в автомобиль и нащупала ключ зажигания. Двигатель работал на холостом ходу. Она нашла ключ и уже собиралась заглушить мотор, как увидела, что Тине удалось поднять ворота гаража. «Осторожно! В сторону!» — прохрипела Сабина, не раздумывая нажала на сцепление, включила заднюю передачу и выехала на машине на улицу. Задев крылом несколько мусорных баков, рванула руль вправо, Промчалась по лужайке и врезалась в минивэн Тимбльта. Ее сильно тряхнуло. С треском выскочили фронтальные и боковые подушки безопасности. Прежде чем Сабина успела нажать на тормоз, она еще опрокинула почтовый ящик. Что за дерьмо! Сабина сжала подушки безопасности и открыла перекошенную дверь. Задыхаясь, начала ловить ртом свежий воздух. За пеленой слез она увидела, как Тимбольд выбежал из гаража и бросился к машине. Сабина посмотрела на пассажирское сиденье. И там подушки безопасности начали медленно опадать. Сейчас она могла разглядеть человека рядом с собой и увидела, что это женщина лет пятидесяти, пристегнутая в ночной рубашке, с торчащими светлыми волосами и восковой смертельной бледностью на лице. Ее голова была наклонена к боковому стеклу. Сабина отстегнула ремень безопасности. В этот момент Тимбольд распахнул пассажирскую дверь, и вместе с Тиной вытащил женщину из машины. Задыхаясь и кашляя, Сабина вылезла из автомобиля и, спотыкаясь, перешла на другую сторону. Ее тошнило. Женщина, очевидно, жена Тимбальда, неподвижно лежала на траве. Тимбольд делал ей искусственное дыхание рот в рот, а Тина, сама бледная как полотно, проводила массаж сердца. Из близлежащих домов вышли соседи и обступили обе машины и опрокинутые мусорные баки. Тимбольд и Тина работали как одержимые. Сабина хотела сказать им, что реанимация бесполезна, но не отважилась лишить Тимбольда надежды. Вместо этого она уставилась на шланг, который шел от выхлопной трубы по крыше и, зафиксированный боковым стеклом, вел в салон автомобиля. Женщина слишком долго просидела в машине. Никто не смог бы пережить такое отравление выхлопными газами. Они с Тиной сами чуть не потеряли сознание за короткое пребывание в гараже. Вдалеке послышалась сирена. В сумерках к дому подъехала машина скорой помощи, остановилась перед гаражом. Из нее тут же выскочили врачи и два санитара, перебежали лужайку и взяли на себя попытки реанимировать уже мертвую женщину. Тине пришлось силы оттащить Тимбольда в сторону. По его щекам бежали слезы, и Тина с трудом смогла его успокоить. Несколько минут Сабина наблюдала за безуспешными стараниями медиков скорой помощи. которые пытались реанимировать женщину с помощью дефибриллятора. В конце концов они оставили попытки и накрыли ее голову одеялом. «Нет!» — закричал Тимбольд. Затем он обернулся к соседям, которые плечом к плечу стояли у забора и смотрели в сад. «Что пялитесь?» — крикнул он. Голос у него сорвался, слюна стекала из уголка рта. Сабина подошла к нему, Взяла за предплечье и повела к машине скорой помощи. «Вам нужно успокоиться». Он сел в салон и отсутствующим взглядом смотрел в пустоту. «Ваша жена сама это сделала?» — спросила она. Он помотал головой. «Кто это был?» Он сидел с окаменевшим лицом и ничего не говорил. «Кто мог это совершить?» — не отступалась она. «Я не знаю». Час спустя вечерняя заря окрасила небо над поселком в густой багряный цвет. Похоронная служба отвезла труп жены Тимбольда в Институт судебной медицины, а его самого на машине скорой помощи отправили в больницу. Криминалисты Визбаденской уголовной полиции уже оцепили участок и обследовали место преступления. Сабина и Тина отказались от медицинской помощи. Дав показания, Тина направилась к Сабине. Та стояла на противоположной стороне улицы и наблюдала за работой коллег. А в голове у нее вертелись одни и те же вопросы. «Хреново выглядишь», — заявила Тина. «Тогда у нас есть что-то общее». Волосы Сабины пахли дымом и выхлопными газами и, наверное, спутались и торчали во все стороны, как у Тины. «Я...» «О, чёрт, нет!» Тина нагнулась и ее вырвала на обочину. Содержимое желудка брызнуло на кроссовки Сабины. Боже мой! Ее желудок тоже перевернулся в который уже раз. Хотелось последовать примеру Тины, но Сабина взяла себя в руки. Тина была смертельно бледная. Она вытерла рот тыльной стороной ладони. «Извини, Все в порядке». В следующий момент Сабина снова погрузилась в мысли. Тимбольд знала обо всех убийствах и самоубийствах. Невелика мудрость. Он шеф, к тому же его проинформировал Снейдер. Да, но он даже не спросил, как мы вышли на эту дату. 1 июня. Его не интересовали взаимосвязи. Тина приподняла бровь. Вполне вероятно, Снейдер рассказал ему об СМС Рорбека. Возможно. Но есть еще кое-что. Когда Тимбольд пришел домой и припарковал свою машину перед гаражом, он должен был услышать шум двигателя. Но он почему-то не услышал. «Да, все это очень странно», — согласилась Тина. К тому же он находился дома дольше, чем утверждал. «Посудомоечная машина». Я тоже заметила. Теперь и Тимбальд потерял члена семьи. «Догадываюсь, кто стоит следующим в списке жертв после Рорбека — Хагганы, Хесса и Тимбольда?» Сабина вопросительно взглянула на нее. Снайдер.